была ва 47. В воскресное утро Крутов вёл себя как обычно, будто это и не он лапал меня вчера с надеждой на продолжение. Ещё и продемонстрировал потом оскорблённое мужское достоинство, что отвергло его такого неотразимого. Я же ещё вчера, когда пила на кухне чай, пришла к выводу, что всё сделала правильно. Да, я возбудилась, но это ничего не значит. Физическая реакция была вызвана моим телом, а не разумом. Разум сейчас говорил мне, что я умница и повела себя разумно. Готова, спустился в гостиную Крутов весь такой из себя. Одетый в оголочки, привычно стильный и надменный. Не в первый раз мне показалось, что мужчина этот сошёл с обложки глянцевого журнала. И совсем уж не вовремя вспомнился вчерашний вечер, затапливая щёки жаром. К выходу из дома я была готова. О чём и сообщила начальнику, но уйти мы не успели. "Всем привет!" влетела, как всегда, бодрая Олеся. "И куда это вы собрались?" тут же нахмурилась. "В офис, куда же ещё?" ответил ей брат. "А ты чего тут забыла в такую рань?" Ну, предположим, рань была относительной. Сегодня Крутов дал мне даже выспаться и проснуться не от будильника. Самон тоже, по всей видимости, ждал биологического часа пробуждения, потому что даже к завтраку мы с ним спустились одновременно и одинаково заспанные. А сейчас часы уже показывали начало двенадцатого. В какой ещё офис? проигнорировала Олеся вопрос. Тебе надо ты и работой, а у Гели сегодня есть занятия по интереснее. Да? озадаченно посмотрела я на Олесю. Вообще-то работает она на меня, возразил Крутов. Но не по выходным? тут же нашлася Олеся. Гель, ну ты чего забыла? снова перевела она взгляд на меня. Забыла о чём? Я лихорадочно соображала, вспоминала наш последний с ней разговор. Вроде ничего такого я ей не обещала. Какой сегодня день? прервал размышления голос Олеси с загадочными нотками. В воскресенье, а число пятое, не сразу сообразила я, что-то ещё дням я потеряла со всеми последними событиями в моей жизни. Чёрт, осенило меня. Именно, удовлетворённо хмыкнула Олеся. Мне же было дико стыдно, и такое со мной случилось впервые. Может, и мне кто-то объяснит, что за важный день такой сегодня? Курпа интересовался крутов. Сегодня день рождения у моего брата, о котором я совсем забыла, сообщила я, чуть не плача. Подумаешь, событие, проговорил Крутов. Ещё какое событие? Все наши дни рождения с Тёмкой мы старались отмечать, чтобы запомнился каждый. Когда-то мы даже слово такое друг другу дали, что будем помнить их все. И что же получается, что я забыла о таком важном дне? И пусть дата сегодня была некруглая. Артёму исполнялся 31 год. Но разве это так важно? Факт оставался фактом. Я забыла про день рождения родного брата. Зато я не забыла, весело сообщила Олеся. Поехали. Куда? удивилась я. Как куда? Заниматься организационными вопросами одно и скучно, а а мест, куда нужно съездить куча. Работа вклинился Крутов. А ты, братик, котейсь на свою работу, с улыбкой разрешила ему Олеся. Отработаешь, подарил мне Крутов очередной хмурый взгляд и ушёл. Это как интересно, он заставит меня отработать прогол нерабочего дня. Но даже додумать мысль мне Олеся не позволила. Следующие часа 3 мы мотались с ней по магазинам, ресторанам и даже на рынок заглянули. «Закупали и заказывали доставку к празднованию дня рождения моего брата». Оказывается, Олеся обо всём договорилась. Поскольку Артём всё ещё лежал в больнице, она уговорила администрацию позволить нам провести небольшое празднование в больничной столовой. Ей разрешили, поскольку в воскресенье и врачей там, кроме дежурных, не было. Ну а с медсёстрами и санитарками она тоже всё утрясла. Ровно к шести в столовой был накрыт праздничный стол. Олеся даже торт заказала по случаю. Как же я удивилась, когда ко времени в больницу подтянулись Рита с Мишкой. Эти двое уже выглядели и вели себя как настоящая парочка. Смотрелись вместе они отлично, и я была за них очень рада. Мой брат тоже выглядел хорошо, но пока ещё я боялась радоваться. Он помогал нам с Олесей украшать столовую и накрывать на стол. Больше всего меня забавляло, как беспрекословно он подчиняется всем приказам Олеси, а она командовала им напропалую. Подай то, сделай сё. Почему-то, глядя на Артёма именно рядом с Олесей, я верила, что всё у нас получится. И только потому, что все дела эта девушка старалась сделать хорошо и доводить до конца. Пригласила Олеся на празднование дня рождения тёмки и медсестёр отделения и дежурного врача. В итоге компания собралась довольно многочисленная. Брат мой и ещё и пару мужчин позвали из соседней палаты, с которыми сдружилась в эти дни. По такому случаю Олеся даже решила оставить машину на стоянке, чтобы выпить вместе со всеми шампанского. И выпили мы не одну бутылку. Вот уж не ожидала, что столь разношёрстная и местами малознакомая компания может показаться мне настолько приятной. То ли люди все подобрались весёлые, то ли шампанское сделало своё дело, но мы не просто пили, ели и смеялись, но ещё и умудрились устроить танцы. Правда, музыка не гремела, а была едва слышной, но это нам не мешало танцевать. При этом мы не шумели. хоть и нарушили больничный распорядок. Но ровно в девять дежурный врач попросил нас закругляться. «Всю же это больница!» С немного стеснительной улыбкой напомнил нам он и ушёл на свой пост. И надо отдать ему должное. К шампанскому он даже не притронулся. Да и медсёстры позволили себе выпить разве что по бокальчику. А вот мы, не считая Артёма, которому врач запретил пить строго-настрого, Прикончили все три бутылки. И чувствовала я себя, мягко говоря, не совсем трезвой. «Какие люди и без охраны!» Услышала я далеко не трезвый голос Мишки и обернулась. Каково же было мое удивление, когда в дверях столовой я увидела Крутого собственной персоной. «Братик, какими судьбами!» Обрадованно воскликнула Олеся и бросилась Крутову на шею. Правда, если бы он не подхватил её, то она бы растянулась у его ног. Кажется, на долю Олесе пришлось больше всего шампанского. И занимались мы уже тем, что наводили в столовой порядок. Ну, а Артёма уже был торжественно выпровожен в палату, хоть он и упирался. Но разве ж против Олеси он мог устоять? Она даже в подвыпитом состоянии умела проявлять стойкость и строгость характера. Извини, Серёженька, но ты опоздал. Банкет уже закончен, и мы отчаливаем из этого не самого симпатичного места. Раскинула Алеся руки, удерживая меня за талию братом. Мишка уже пьяно тыкал в экран телефона, вызывая такси. Я забиралась последовать примеру друга, когда Крутов подвёл ко мне свою сестру. Поехали, коротко велел он. Да не стоит, мы и на такси. Поехали. Ещё твёрже перебил меня он, и под его взглядом я даже немного отрезвела. Кажется, кому-то грозила всбучка, имела в виду я себя. Правда, понятия не имела, чем её заслужила, хотя как будто круто вон нужны причины. Первыми уехали Мишка с Ритой. Мы с Олесей с ними шумно расцеловались и распрощались, договорившись пересечься где-нибудь на недельке, когда у Риты будет выходной. В столовой уже царил порядок, а остатки угощений аккуратно были составлены в холодильник. Вместе с стёрма взяли клятвенное обещание, что торта Мани завтра накормят весь больничный персонал и пациентов. И там точно должно было хватить на всех. Торта Леся заказала огромный и двухъярусный. А съели мы всего ничего. Олеся едва держалась на ногах, и в машину её крутов практически тащил на себе. Сядь здесь вперёд, велел он мне, после того как загрузил сестру на заднее сиденье. Оставалось только сожалеть, что в таком состоянии, как Олеся, нахожусь не я.